Девятая заповедь. «Не послушествуй на друга твоего, свидетельство ложно». По-русски «не свидетельствуй ложно на друга». Друг здесь другой человек, любой вообще человек. Лжесвидетельство многообразно, и не только на суде перед судьями, а и в жизни, когда кто клевещет на другого, дает искаженные или неточные сведения о ком-либо. Перекладывает свою вину на другого, и не обязательно в резких формах, иногда как бы незаметно, в чем-нибудь небольшом. Запрещается перетолковывать чужое дело в худую сторону, сплетничать, ссорить людей, доносить о чем-либо узнанном в ложном свете. Великая неправда – обвинять невинного или не защищать правого».